Гамлет, вот и посуди, как я взбешен. Ему, как видишь, мало, что он лишил меня отца, и мать покрыл позором, и стоит преградой меж мною и народом. Он решил и жизнь мою отнять. Не тут-то было. Я сам сотру его с лица земли. Городцо, Он скоро о случившемся узнает из Англии, Гамлет, наверное, а пока остаток дней в моем распоряжении. Хоть человеческая жизнь и вся едва лишь сосчитал до трех и точка. Мне совестно, Горацио, что я с Лаэртом нашумел. В его несчастьях я вижу отражение своих и помирюсь с ним. Но зачем наружу так громко выставлять свою печаль? Я этим возмутился. Городцо. Тише. Кто там? Входит Озрик. Озрик. — Со счастливым возвращением в Данию, ваше высочество. Гамлет. Благодарю покорно, сэр. В полголоса Горацио. Знаешь ты эту мошку? Горацио в полголоса Гамлету. Нет, милорд. Гамлет в полголоса Горацио. Твое счастье. Знать его не заслуга. У него много земли, И вдобавок плодородный. Поставь скотину царем скотов, Его ясли будут рядом с королевскими. Это сущая галка. Но потому, куда она залетела, крупнопоместная. Озрик, милейший принц, если бы у вашего высочества нашлось время, я бы вам передал что-то от Его Величества. Гамлет: Сэр, я это запечатлею глубоко в душе, но Пользуйтесь шляпой по назначению, ее место на голове. Озрик, Ваше Высочество, благодарю вас. Очень жарко. Гамлет. Нет, поверьте, очень холодно. Ветер с севера. Озрик. Действительно несколько холодновато. Ваша правда. Гамлет. И все же... Я бы сказал, страшная жара и духота для моей комплекции. Озрик, принц, неописуемая, такая духота, что просто не подберу слова. Однако, принц, по приказу его величества довожу до вашего сведения, что он держит за вас пари на большую сумму. Гамлет, тем не менее, «Прошу вас!» — принуждает Озрика надеть шляпу. «Озрик, нет, оставьте, уверяю вас, мне так лучше, уверяю вас!» «Сэр, на днях к здешнему двору прибыл Лаэрт, настоящий джентльмен, полный самых законченных достоинств, обаятельный в обращении и прекрасной наружности». Не шутя, если говорить картинно, это справочник и указатель благородства, ибо в нем заключено все, что полагается знать светскому человеку». Гамлет. «Сэр, он ничего не потерял в вашем определении. Хотя, думаю я, описание его по частям затруднило бы память, заставив ее едва тащиться за его достоинствами. Однако скажу... С искренностью прославителя — это существо высшей породы и такое редкое, что по совести с ним сравнимо только его собственное отражение, а его подражатели — только его слабые тени, не больше. Озрик, ваше высочество, говорите о нем очень верно.